Глава вторая, в которой я утоляю любопытство и нерничаю. Привет, Ланье. Его голос был немного ироничен и в то же время мягок. Я закрыла глаза от удовольствия и счастливо вздохнула. Привет. Выспалась? спросил Тим. Я не звонил, боялся тебя разбудить. Ты же легла поздно. Ты что, какой сон? Я засмеялась и бухнулась на подушку. Я даже присутствовал на завтраке, и мы уже съела брокколи. Сколько съела? Поинтересовался тем. Так себе, маловато. У меня совершенно не было аппетита, потому что я думала о тебе. Вроде всё уже ясно. Мы целовались, но слова застревали в горле, будто я все 18 лет молчала и только сейчас начала учиться говорить. Одной рукой я крепко сжимала мобильник, Другой мучил о край пледа. Взгляд скокал то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Я вспоминала, как Тим обнимал меня, как гладил, как смотрел. Наша ночная встреча длилась не так уж и долго, но мысленно я её растянула на целый час. Теперь я понимала, почему Нина Филипповна вела дневник. Просто нереально держать этот водоворот чувств в себе, так и взорваться можно, в один миг разлететься на маленькие кусочки. Я готов приехать и сегодня ночью, предложил Тим, и у меня ухнуло в груди не то от вселенской радости, не то от смущения. Погуляем до 4, а потом ты вернёшься домой. Нет. Было бы здорово, но давай дождёмся среды. Конечно, я хотела так скоро увидеть Тима, прижаться к нему, почувствовать уют и тепло, однако мы не имели права рисковать. Интуиция и дитя Павловны никогда не дремала. Я старалась не думать о том, что случится, если правда всплывёт на поверхность. Но одно знала точно. У Тима будут крупные неприятности. В доме Ланье таких поступков не прощают. Спасайся, кто может, мрачно подумала я. Хорошо, всё будет так, как ты скажешь, пообещал Тим. Одних этих слов хватило, чтобы улыбаться до вечера. вздыхать, смотреть на календарь в мобильном телефоне, торопиться ряду и мечтать. Я успокоилась лишь когда дотаскала любовный роман. Уже не знаю, каким невероятным образом он отказался по бабушкиной библиотеке и села его читать. Обложка усыпана бледно-розовыми цветочками, бумага тонкая и шершавая. Мне было совершенно всё равно, что сюжет предсказуем, и действие то скачет, то притормаживает, то опять скачет. Герои говорили те слова, которые я и хотела произносить, и их чувства медленно, но верно двигались к... «Ты опять читаешь?» – раздался на свежливый голос Валерии. И я подняла голову. «Это правильно. Чтение хорошо влияет на мозг. А я отправляюсь на вечеринку». Лера ждала ответа, но мой взгляд сказнул левее и выше. Я увидела Нину Филипповну, спускающуюся по лестнице. Отдохни, хорошенька, протянула я, разочаровывая двоюрную сестру. Я даже не буду много пить, потому что начала новую жизнь. "Да, ты говорила". Мне хотелось, чтобы Лера побыстрее ушла и не мешала разглядывать тётю. А от неё я с трудом отводила глаза. Нина Филипповна собиралась на свидание с Бриллием. В этом не было никаких сомнений. На её бледном лице играл лёгкий румянец. Она щурилась, словно вдруг стало хуже видеть. Каждый шаг делала слишком медленно и осторожно. И покусывала губы, постоянно поправляя ремешок в маленькой коричневой сумочке. «Скоро ты покроешься паутиной!» с удовольствием произнесла Лера. «Да, наверное», — выдала ей ответ, не задумываясь ни на секунду. Моя двоюродная сестра выркнула и направила их к двери, а я заерзала в кресле, устраиваясь поудобнее. Теперь я знала, что не покину свой наблюдательный пост, пока Нина Филипповна не вернётся. Даже если мне придётся прочитать роман два раза, я не сдамся. Интересно, как у них всё будет? Увижу ли я в её глазах тот самый счастливый блеск, который замечала ранее в клинике Бриля и на вечере Браво-Биз? Увижу, конечно, увижу. Она так долго любила лева Александровича, так долго прятала свои чувства. "Я скоро вернусь", сказала Нина Филипповна. Поймав своё отражение в огромном искрящемся зеркале, она побледнела ещё больше, румянец исчез. В эту минуту я бы ни за что не дала ей 36 лет. Тётя выглядела намного моложе. Невысокая, стройная, часть каштановых волос при помощи скромной заколки собрана на затылке из косметики лишь блеск на губах одежда неброская бежевая трикотажная кофта повтяжку длинная прямая юбка я гывнула проглотив миллион вопросов колючий комок любопытства и столовую ложку жгучего нетерпения идита Павловна убьёт нас всех пронеслася в голове мысль заставив же подпрыгнуть сердце но я улыбнулась И вновь открыла любовный роман. Нина Филипповна вернулась через полтора часа. Большего она не смогла себе позволить. Ее походка была быстра, глаза сияли, губы олели. Она пронеслась мимо меня и устремилась в свою комнату с точно ласточкой, подружившейся с ветром. Я представила большущего, громоподобного брилли, захлопнула книгу и тоже направилась к лестнице. Лев Александрович теперь не отпустит мою тетю. В этом можно было, не сомневаться. К аукционам Едита Павловна относилась по-разному. Иногда игнорировала приглашение, а иногда раздражалась, но все же ехала. Иногда была равнодушна и спокойна, а порой находилась в особом торжественном возбуждении. Размышляв немного над ее настроениями, Я поняла, что аукцион, аукционный росень. Если бабушка лишь отдавала дань вежливости, то её душа оставалась холодна. Если же речь шла о приобретении чего-либо, то в зелёно-коричневом базаре сверкали остроконечные языки пламени. Где-то Павлона заранее изучала все лоты, и когда возникал интерес к какой-то вещице или картине, просила Нину Филипповну собрать ту или иную информацию. Бабушка почти всегда покупала желаемое. Случались исключения, но причиной тому были, конечно же, не деньги. Например, понравившуюся бронзовую статуэтку Эдита Павловна уступила жене дипломата, сделав это с подчеркнутым кивком и многозначительной улыбкой. На следующий день дипломат прислал бабушке корзину с первоклассным шоколадом. Так шоколад охарактеризовала кора, она же его и съела. Она идита полуна, лишь пожала губы и довольно усмехнулась. Ещё рано утром я поняла, что бабушка нацелена на покупку. Она проигнорировала завтрак, но очень долго пила чай с лимоном и лотовым сахаром, при этом постойкивая ложкой, облюصясь в так свои мысли. Уголки её губ то приподнимались, то опускались. Идита полуна будто разговаривала с кем-то и находила эту беседу. Весьма интересно. К 12 часам бабушка надела чёрное платье и украсила себя тяжёлым, узорчатым серебром. Для меня это был явный перебор в драгоценностях, но она умела носить колье, все эти браслеты и кольца так, что казалось перед тобой сама королева. Поняв, что и меня сейчас разодены в пух и перья, я тяжело вздохнула. и сотолелась. Анастасия, в моей комнате на столе ты найдёшь ожерелье на день его. Эти слова бабушка произнесла небрежно, хотя, как я подозревала, речь шла о символе ювелирного дома Ланье, ожерелье с изумрудами и бриллиантами, ранее принадлежащем Екатерине II. Я не ошиблась. Тонкая змейка с изумрудными каплями лежала в бархатном футляре. и ждала меня. Я вспомнила о маме, постояла немного и взяла жерелье. Когда оно коснулось моей кожи, я понеслась в прошлое. Но это был короткий миг. Золоченые напольные часы издали протяжный скрипящий звон, и я поспешила покинуть бабушкину комнату. Украшение обязывало. Мне пришлось надеть платье в тон изумрудом и привести волосы в порядок. Осмотрев меня с головы до ног, И где-то Палона осталась довольна. Ланье удовлетворённо поставила на диагноз и направила к балери. Та жественно выдохнув, я устремилась следом. Перевоплощаться в принцессу я уже научилась. Корона на голове пока не вырастала, но плечи расправлялись сами собой. Движения становились плавными и неторопливыми. Через несколько шагов я заметила, что мы с бабушкой идём в ногу. притормозив, я нарочно сбилась с ритма. Хочу купить картину. Данёсся до меня голос Эдиты Павловны. Тафт, мастер городского пейзажа. В её коричневом Париже что-то есть. Я понадеялась, что лот будет предоставлен в начале аукциона, и мне не придётся умирать от скуки более получаса. Вспомнились торги, на которых разразилась настоящая битва за право обладания маленькой фарфоровая чашка с блюдцем, и я улыбнулась. Это сокровище когда-то поделылось в столовой знатного английского графа. И где-то по лану на тех торгах было холодно и равнодушно, а то бы чашка обязательно оказалась в доме Ланье. Машина остановилась около розовато-бежевого трёхэтажного особняка, лишённого каких-либо вывесок. На лице бабушки появилась тонкая, многозначительная улыбка. Маршины несколько разгладились, она готовилась к сражению и обязательной позе. Не люблю волокиты, произнесла Елизавета Павловна и добавила: Хочу, чтобы уже сегодня коричневый Париж весел в моей спальне. Я могла лишь выразить соболезнование тем, кто рискнул встать на пути бабушки. Люди, остановитесь. Сдавайтесь без боя, в вашу сторону движется тяжелая артиллерия. Я машинально дотронулась до ожерелья и направилась к распахнутым воротам, но чем ближе подходила к тяжелым массивным дверям особняка, тем острее я чувствовала непокой, объяснения которому не было. Такое случается, когда на тебя устремляется чей-то цепкий, пристальный взгляд. Я обернулась, но ничего подозрительного не заметила. Кругом текла самая обыкновенная жизнь. Анастасия, не отставай, бодро потораплила её та Павловна. Прекрасный день, уже давно я не чувствовал себя так хорошо. В просторном зале царила атмосфера размеренного покоя. Мягкие широкие стулья стояли в три ряда полукругом и освещались жёлтыми лампами люстры. Та висела слишком низко, и я сразу представила, как стукнёт лбом о чёрные позолоченные загогулины, издавая досадное: "Ой!" Мы прошли вперёд. Идито Павловна поздоровалась со своими знакомыми. Я тоже произнесла вежливое: "Здравствуйте". Повернула голову и встретила колкий взгляд серого глаз. Клим Шилаев сидел в первом ряду с левого края и смотрел на нас. "Привет, Анастасия. Давно не виделись". "Добрый день". Мимолётное соприкосновение взглядов строчки слов в голове. Я вздрогнула, тут же отругала себя за это, нахмурилась и сжала кулаки. 1 2 3. Почему бы не дочитать до 10, а лучше до 100, если поблизости оказывается Клим Шилаев и я Ланье. Неожиданно напомнила о себе и мысленно усмехнулась. Да, я Ланье. Но в данном случае Это как раз и делает меня одним из кружков чёрно-белой мишени. Хорошо, что не центральным. Почётное место занимает где-то Павловна. Да, добрый день к вам. Я не скучала. Белая рубашка с закатанными рукавами и расстёгнутым верхними пуговицами, чёрные брюки, начищенные ботинки, ленивая поза хищника. Теперь мой непокой имел вполне разумное объяснение. Похоже, близость этого человека я уже начинала чувствовать кожей. Клим Шилаев – враг семьи Ланье. От него не стоит ждать ничего хорошего. Сколько дуэлей уже состоялось между нами. Могу ли я считать себя победительницей хотя бы одной? Клим Шилаев. Клим Шилаев. Клим Шилаев. Застучал о висках, но я проигнорировал этот стук. мужественно изобразив на лице равнодушие, кивнула и, не дожидаясь ответного приветствия, отвернулась. Сейчас на мне надета ожерелье дома Ланье, а не кольцо цветок в подарок Шуваева, и я могу позволить себе куда больше уверенности, чем на вечере "Браво-бес". Мы танцевали. Мои руки сейчас помнят, какими каменными были его плечи. Ну, Анастасия, смелее. Что у нас нынче на кону? Голос уверенный и насмешливый, сила в руках и каждом движении. Ну я теперь далеко, потому что больше никакие сделки меня с этим человеком не связывают и не будут связывать никогда. Здесь Клим. Где-то Павел на тоже кивнул Шалаеву. Его редко встретишь на аукционах, хотя картины Клим любят. Или нет? Хотело бы я заглянуть в его душу хотя бы раз. Бабушка прищурилась, покачала головой и поплыла к первому ряду стульев. Картины, женщины, риск, весь набор страстей. Интересно, на что нацелен интерес Клима сегодня? Если он здесь, значит, хочет что-то купить. Коричневый барьер ударило в голове молния, а затем вдобавок подгнал отдалённый гром. Он наверняка хочет купить картину Тафта. Я резко повернула голову в сторону Шалаева, но он не смотрел на нас. Спокойно, со сдержанной улыбкой, плеер разговаривал с рядом сидящим мужчиной. Если он и собирался вступить в бой с этой иповойной, нельзя было сказать, что это его беспокоило. Или Шалаев не догадывался о предстоящей битве. Может, он приехал купить какой-нибудь натермот. Нарочно приложила я Борис настоечное причувствие. Тарелка с грушами, яблоко, вазочка с цветами на втором плане. Почему бы и нет? Клим Шалайф и Назир Морд. Мои губы дрогнули, и я сдержала улыбку. Это всё равно что представить мафиози покупающего белого пушистого кролика. Ну откуда бы он узнал, что ведь это Павловна мечтает заполучить коричневый Париж? Это невозможно. Я вздернул плечом и прогоняя мысли прочь, принялся осматривать зал. Тяжёлые бархатные шторы, паркет, золотые вензеля. На предварительной выставке достаточно заметить особый интерес Эдиты к диптиху Пауны Ктой или иной картине. Уютные диваны вдоль стен, столик в углу на изогнутой ножке, пейзаж ближе к двери. Мина Филипповна наверняка оформила приглашение на аукцион и задавала вопросы о коричневом Париже. Нужно было лишь получить эту информацию и сопоставить. В голову полезли дурацкие мысли, и мне пришлось остановить свои воображения. Разве не может человек прийти на аукцион просто так? И почему его обязательно должны интересовать городские мотивы? Совершенно ничем дышать. Недовольно произнесла Идито Павловна. Пожалуйста, найди администратора и попроси включить кондиционеры посильнее. До начала еще двадцать минут, но все же лучше приехать раньше, чем опоздать. Мне и самой хотелось глотнуть свежего воздуха. Зал уже казался тесным и душным, а все потому, что взгляд Шилаева был вновь устремлен на меня. Клим точно говорил, я с радостью испорчу настроение твоей бабушки, Анастасия, и уж, конечно, вдвойне обрадуюсь. Если испорчено настроение тебе. Нет, не выйдет, вот прямо подумала я и на всякий случай добавила: я теперь сильная и смелая, и у меня есть ты. Покинув зал, я быстро доскокала администратора и передала ему просьбу: "Иди ты Павловна". Но обратно меня ноги не понесли. Я подошла к огромному зеркалу, от потолка до пола, и стала смотреть на свое отражение. Высокая, худая, одна из ланье. Я автоматически сравнил себя с Валерией, и в сто первый раз не нашла между нами никакого сходства. Она похожа на кору, свою мать, а я на свою. Изумруды ожерели сверкнули, по полу поползла тяжелая темная тень. Она росла и крепла, пока не превратилась в полу. Елена Жилаева. Анастасия, рад тебя видеть. Он подошёл совсем близко и встал за моей спиной. Я высокая, но Жилаева гораздо выше. Я не шелохнулась, не развернулась, предпочитая смотреть на отражение, а не на него самого. Знакомое зарелье. Климов усмехнулся. Старуха совершенно права. Семьл думала я. должна носить только ты. Её вполне может носить и Валерия, назло ответила я, растягивая время, собирая силы. Не может, желав покачал головой, и его глаза хитро блеснули. И ты это знаешь, Анастасия. Может, моё пристрастие не знало границ. Нелепый, не нужен разговор, приบредила я себя. готовился с абсолютным равнодушием отойти в сторону. К чему затягивать малоприятные разговоры? Все пункты вежливости выполнены. И нуглян взял меня под локоть, наклонил голову, нагло поставив шею на мою шею. Врагов нужно любить, разве дед и Павел на ней говорил тебе об этом? Мне нужно идти. Я проигнорировал дрожь в груди. Как поживает Нина? «Хорошо. Я видел вчера Бриле, он выглядел счастливым. Не нужно было обладать особым умом и редкостной сообразительностью, чтобы понять, куда клонит Шалаев. Просто замечательно, что у Льва Александровича тоже все хорошо». «Я когда-нибудь увижу на твоем пальце мое кольцо?» Резко сменив тему, тихо спросил Клим. Оно тебе очень подходит? Никогда и ни за что. И ни за что, ответил я уже легко с довольной улыбкой. Опять твоё категоричное никогда и не менее категоричное ни за что. Клим засмеялся. Наши взгляды встретились в зеркале. Вот уж не думал тебя увидеть здесь. Он врал. И не собирался скрывать этого. Я чуть приподняла подбородок и пожала плечами, мол, какая разница, о чём вы думаете, или не думаете, Клим. Я бы хотела ответить колко, но вместо того, дежурно начала: Меня ждёт бабушка. Приятно было поболтать, подсказал Шалаев, и его улыбка стала шире. Затем она исчезла. Как ты относишься к Парижу? Он бывает холодный, серый, мрачный, а бывает каречневый, не так ли, Анастасия? Клима обжёг моё шею дыхание, однако по спине пополз холодок. Мои подозрения оправдались, но не в этом было дело. Я не должна его слушать, не должна. Он ничего не делает просто так. За каждым его словом тянется Я не успела додумать, Шелаев не собирался давать мне лишние секунды на свой временный побег. Я приехал сюда чтобы купить картину Тафта коричневый Париж. Теперь ты всё знаешь, дорогая Анастасия, с удовольствием, чётко произнёс Клим и отпустил мою локоть, который, наверное, уже распух от негодования и волнения. Мне это не интересно, равнодушно ответила я, чувствуя, как ноги вырастают в пол. Интересно, поправил Клим. А теперь ещё и стало важным. Ну нет, модную я главою Да. Нет. Анастасия произнесла клим с ироничным укором. Я не разбираюсь в картинах. Сегодня я её куплю. Вы не сможете. Полагаешь, меня победит старуха? Глупо было изображать удивление и спрашивать, каким образом вам стали известны планы Диды Павлоны. Он знал. Просто знал и всё. Да. Почему же? У неё гораздо больше денег, честно ответила я. Именно потому она её сегодня не купит. Тебе нужно чаще бывать на аукционах. Это театр, где особым удовольствием является наблюдение за людьми. Меня ждёт бабушка, повторила я, не желая участвовать в очередной игре Шваева. Подождёт, с лёгкостью заверил он. Анастасия, как же я люблю, когда ты «Предаёшь дом Ланье! Ты делаешь это так естественно и честно, чего по сути не может быть, что каждый раз я восхищаюсь тобой!» «Вы что-то путаете!» – небрежно ответил я. «Предательство не моя стихия!» Клим вновь засмеялся и сунул левую руку в карман брюк. «Маленькая девчонка!» – мягко произнес он. маленькая упёртая девчонка, носящая фамилию Вание. Я не должна его слушать, как заклинание повторила я, но по моим венам уже текла отрава. Клим сделал так, что теперь я точно знала: он планирует купить коричневый Париж. Шулайв специально дал мне понять, что сегодня по каким-то причинам картина достанется ему. Ещё секунду, и я наверняка узнаю дальнейших его событий. Я никого с тебя не собираюсь предавать. Зачем вы всё вы договорите? спросила я, к сожалению, зная ответ. Теперь ты, как хорошая внучка, должна предупредить бабушку. Но ты ведь этого не сделаешь, Анастасия, правда? спросил он весело и добавил: ты не предупредишь, и дед упал вну, потому что не на её стороне. На лице Клима появилась нежность. Невозможная, невероятная нежность, которой раньше я не видела, появилась и исчезла. Сегодня ты на моей стороне, Анастасия. Он подчеркнул последние слова, подчеркнул, развернулся и пошёл в зал. Теперь я уж точно не нуждалась в прохладном воздухе. Мне не было душно. Я чувствовала холод и острое желание убить Клима Шалаева. Впрочем, নিফিৰ ৱৰাজ